А о приступах уже разошелся слух, мол, случались адской силы, магнитная буря. На южной окраине города беглые сумасшедшие вызвали куда больше интерес. «Когда по вашей тихой улочке раз в две-три минуты проходит нечто из ряда вон, поневоле задачишься Как и ожидал Долинский, любопытствующих нашлось достаточно» фильтром грубой очистки толпы работал милицейский наряд милиционеры держались молодцевато даже покрикивая на психов давай чему проходи не задерживайся по тебе доктор соскучивший но мало мальски пытливый в глаз увидел бы что трусят менты изрядно да и больница находилась совсем в другой стороне тем не менее Основную часть зевак милиция завернула назад. Бойцы Косова отсечку на последнем рубеже провели отменно, припугнули четверых неорганизованных граждан, одному начистили рыло – это был в самом делешный псих, затесавшийся среди вампиров, и засветили пленку в нештатному фотокору местной газеты. Олежка оказался феноменально наблюдателен и ни одной не вампирской морды в тупичок не пустил. Хотя ушлый псих, например, правдоподобно накрылся одеялом и приволакивал обе ноги. В тупичке события развивались совсем не так весело. Первый вожак прибежал на тридцатой минуте. Ему было очень худо от дневного света, но он нашел силы двигаться со скоростью, заметно превосходящей человеческую. Торопливость его изгубила. Вожак прыгнул через забор, влетел в дом, мигом унюхал сауну, открыл дверь и тут же был поражен сокрушительным ударом кувалды в висок. Мастер попытался надавить на людей, но силы его были на исходе, и он только лишний раз схлопотал по морде лопатой. Тест системы прошел успешно. Вовкин помеха постановщик работал и чего бы там мастер не передавал о засаде вампиры ее не видели зыков так саданул вожака что тот полностью утратил боеспособность и едва дернулся когда котов всадил иглу ему в сердце следующий вожак появился еще через три минуты этот не спешил экономил силы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 наслаждаясь защитой от солнца. Постояли, постояли, да и в сауну. Шевелились они нехти. Котов отказался тратить серебро на такой мусор и порубил девиц топором. Лузгин прекрасно видел эту дикую сцену на своем внутреннем мониторе и решил, что Котов хоть и симпатичный мужик, но действительно маньяк. Сам Лузгин заметно отупел. В нем жило одно желание — выполнить задачу наилучшим образом, а потом напиться вдрызг. После того, как Котов хладнокровно разделал следующих двоих, Лузгин усомнился, что сможет теперь общаться с этим человеком. Долинский злился. Не шел очередной вожак.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 правда котову оторвали рукав пиджака а зыкову расцарапали щеку долинский смывал кровь водой из шланга котов запихивал трупы в раздевалку узыкова сильно болела вывихнутая рука и долинский встал на первый удар вместо него дальше пошла толпа упыри так и ломили же в дом среди них попадались На подвижные экземпляры. В игру вступил Лузгин. Через два гостя на третьего он выскакивал в коридор и начинал стрелять. Так удавалось затормозить поток. Лузгин очень боялся первого выстрела. Но когда нажал на спуск, оказалось, что вести огонь по вампирам не труднее психологически, чем когда-то по ястребу. Лузгин просто убедил себя.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 Зыков пропустил несколько ударов по здоровой руке и больше не мог махать кувалдой. Один вампир полез на Лузгина, и тот израсходовал четыре заряда сразу. Вампир сдох в ужасных корчах, но Лузгина уже не тошнила. Он словно окаменел внутри. «Эта сволочь хотела его убить. Так ей надо?» Зыков.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 атаковал Лузгина, был сбит выстрелом, зацеплен багром и утянут в сауну, где по бульдожье повис на руке Зыкова, как на зло здоровой. И сержанта перевязали, но он теперь с ружьем едва управлялся. Лузгин залежал обрез через один, серебром и обычной дробью. Патронов оставалось мало. «Эти двое у нас...»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 Дверь распахнулась, мелькнула кувалда, череп кровососа разлетелся в дребезги. Истерически засмеялся Котов. Лузгин передернул затвор и вернулся на место. — Я робот, я робот, я робот. У меня нет эмоций и не было никогда. 28. У Долинского рассечена бровь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 Лузгин встал над лестницей, навел на девушку ствол и опустил его. Прижавшись к стене, вампирша горько плакала. Распахнулась дверь, мелькнули багры, впились острыми крюками девушке в бок и плечо, дернули, повалили на пол. Лузгин отвернулся. Не хватало воздуха. Лузгин пошел по коридору к выходу прихожей скинула покрывало, дорогую, тяжелую занавеску, высокая блондинка с холеным безжизненным лицом. Наверное, она и при жизни была такой, — подумал Лузгин, уступая женщине дорогу. Блондинка ударила его в затылок.